«Одно слово!» Лукул медленно обходил строй. На него смотрели суровые обветренные лица. Но сегодня ему казалось, что губы едва скрывают насмешку. Неужели им стало известно содержание письма, доставленного гонцом? Интриги Помпея не оставляют его и здесь, на краю света. Вчера Помпей был объявлен владыкой всех морей. Сегодня он добивается командования над всеми легионами. Взгляд Лукула внезапно остановился на Клодии. Семь лет назад он обещал его сестре провести Митридата в триумфальном шествии, а этот царственный старец по-прежнему неуловим. Он ускользнул из лагеря, оставив сокровище. Но жен он приказал умертвить. Во всяком случае, они остались ему верны. а Клодия Даже через моря и горы прошла малова о ее доступности. Давно ли Мурена протянул ему свиток со стихами? «Смотри, твоя супруга состязается с тобой в славе. Слава Клодии — это бесславие его, Лукула». «Но этому Клодию не откажешь в смелости. Он отличился в конной схватке у Кабиры». Потом, правда, не захотел идти за хлебом в Каппадокию, заявив, что это занятие — недостойная патриция. Патриций испокон веков были послами. Это назначение заткнет рты всем, кто уверяет, будь-то он, Лукул, переносит свое отношение к лодии на ее брата. «Мы уже не родственники», — начал Лукул, оставшись наедине с Клодием. «Я послал твоей сестре развод». Она предпочла мне Патрицию, какого-то Веронца. Юноша пожал плечами. Женщину можно ослепить происхождением, но чтобы одержать над ней победу, надо владеть оружием Катула Ямбом. Лукул выдавил из себя улыбку. Она застыла на его обветренных губах. Оставим стихоплетом их сомнительные трофеи. Пусть они собирают дань с легковерных красавиц. «Воин должен думать о другом. Тебе известно, о чем я намерен тебя просить?» «Водя богов и намерения полководцев, тайна для простых смертных», — произнес Клодий насмешливо. Немного помедлив, Лукул достал из-за края тоги свиток, скрепленный консульской печатью. «Это мое послание Тиграну. Митридат скрывается где-то в его владениях». И, как я слышал, внушает всем ужас. Почему бы Тиграну не выдать тесте для нашего триумфа?» Клодий взял свиток. «Ты еще не оставил мысли провести старика по форуму? Этот старец моложе любого из своих сыновей и внуков. В нем не остывает пыл ненависти. Рим не может быть спокоен, покуда его голова не слетит с плеч». «Но сам Сула должен был отпустить Митридата с миром. Я уже не говорю о мании Аквилии-младшем». «Пока дышим, надеемся», — перебил Лукул. «Объясни грану на словах, что война не в его интересах. Напомни ему о преступлениях Митридата, о том, как он поступил с матерью и женами. Обещай, что римский пород сохранит за ним все его приобретения». «Дорога в Антиохию» была подобна речи Софиста. Она петляла так, словно ее единственной целью было доказать, что чем дальше уходишь от исходного пункта, тем становишься к нему ближе. В конце концов Клодий отослал проводников и двинулся напрямик. На третий день пути с перевала ему открылись черепичные кровли Антиохии, некогда столицы Селевкидов, а ныне одной из резиденций Тиграна. Самого царя в городе не оказалось. По словам придворных, он был занят покорением каких-то приморских городов. Смирившись с перспективой длительного безделья, юноша занялся осмотром города. С утра, облегшись в тогу, он погружался в толкотню улиц. Знакомясь с городом, он вскоре сам стал его достопримечательностью. Антиохийцы, известные своим пристрастием к роскоши, впервые увидели, что такое римский щеголь. Каждая складка на парадном одеянии Клодия лежала так, словно ее приклеили. Пола, перекинутая через левое плечо, была распущена красивым полукругом наподобие веера. Завязки сандалий образовывали на ноге замысловатый узел. Впрочем, вскоре выяснилось, что антиохийцев привлекла к послу не одна его внешность. Одни хотели выяснить у римского посла, когда же со своим войском появится лукул. Другие выражали свое сочувствие тем, что приглашали Клодия отведать их явств, преподносили подарки и вообще одаривали знаками внимания. Узнав о прибытии в Антиохию римского посла, соседние города тайно отправляли к нему своих представителей. И все это было прервано возвращением Тиграна. Он проехал по главной улице на Белом Коне в золоте и драгоценных камнях. За ним бежала четверо в коротких хитонах. Как объяснили Клодию антиохийцы, это были не рабы, а цари, владения которой захватил Тигран. Зрелище это не смутило и не напугало Клодия. Получив в тот день у Тиграна аудиенцию, он передал ему требования консула о выдаче Митридата. Тигран спокойно выслушал Клодия. Но послание Лукула привело его в ярость. «Твой начальник забыл, кому он обращается», — сказал Тигран. «Я царь царей, мне прислуживают цари. Я владею землями от моря до моря. Мои сокровищницы полны золота, а кладовые — оружия Стрелы мои могут затмить солнце». Клодий понял, что переговоры потеряли смысл. Тигран обнял Митридата. Даже солнце среди бела дня закрывается тенью. Тигран показал рукой в пространство за воротами. Под перекладиной ветер раскачивал фигуру в белом хитоне. Это он скрыл исходящий от тебя свет истины. Вглядевшись, Митридат узнал в повешенном Митрадора. И «Еще один эллен, ставший на сторону моих врагов», — с горечью думал Митридат. «Мы объединим наши силы. Мы поднимем против Рима весь Восток. Мы сбросим Лукула у моря». Митридат иронически взглянул на своего зятя. «Я давно уже не полагаюсь на своих родственников. Когда я был ребенком, мать лишила меня отца». Моя сестра Лаодика была заодно с римлянами. «Махар», — голос Митридата дрогнул, — «послал мою дяды Мулукулу». «Мой зять», — Митридат сделал паузу, — «едва не выдал меня. Теперь моя сила в слабости врагов. Однажды меня спасла их корысть. Теперь я рассчитываю на их соперничество».